Глава 11. Мой Акоаку говорит. В верховьях долины Тайпи стоял запах дикой свиньи, но глаз не улавливал признаков жизни, ни людей, ни животных, а услышать что-нибудь было физически невозможно. Могучая струя воды, шипя, срывалась с уступа надо дно и, пролетев в воздухе 20 м, с грохотом обрушивалась в чашу, где я купался. С трёх сторон высилась в рост водопада каменная стена с толстой зелёной оббивкой холодного и вечно влажного от водной пыли мха. Покачивались роняя хрустальные капли листья папоротника и ещё каких-то растений. Обрамлённые радугой бусинки падали с листа на листы и далее в глубокую заводь, а затем поплесав в божественной влаге стекали через край, исчезая в просвете среди плотно сомкнутых крон девственного леса. В долине стояла невыносимая жара. В такой день истинное блаженство свежиться в холодной заводи. Я понырял, утолил жажду и теперь, расслабившись, лежал на воде, обхватив руками камень. Отсюда открывался великолепный вид на зелёный полог леса. Вон там я карабкался, прыгал с камня на камень, шёл по воде, поднимаясь по руслу, протискиваясь сквозь сплетение живых и мёртвых деревьев, обросших мхом, папоротником и паразитами. Наверное, здесь после открытия Маркизских островов европейцами ещё ни разу не работал топор. В наши дни люди живут лишь в устье самых больших долин, под кокосовыми пальмами, на берегу моря, и так не только тут, на Нукухиви, а на всех островах архипелага. Считается, что ко времени первого появления здесь европейцев коренное население насчитывало 100.000. Теперь маркизцев осталось от силы 2-3.000. Прежде всюду обитали люди. По пути наверх мне попалось немало обросших зеленью стен. Но сейчас я был один в воспетой Мелвилом долине Тайпи. Деревушка на берегу залива, в котором стояло наше судно, укрылось за последним поворотом. На склоне горы, на расчищенной нами большой прогалине в лесу стояло 11 кряжестых красных фигур. Восемь из них так и встретили нас стоя, когда мы пришли в заросли. А остальные 3 поднялись на ноги на прошлой неделе и впервые увидели крещённых людей. Много десятилетий с той поры, когда ещё был обычай приходить в храм под открытым небом с жертвенными дарами и молитвами, они пролежали уткнувшись лицом в землю. Подняв одного из великанов канатом, мы с удивлением увидели двухглавое чудище. Нигде больше в Тихом океане не находили таких статуй. Бакает наносил на карту развалины, Бил приступил к раскопкам, надеясь определить возраст истуканов. Как ни странно, мы одними из первых организовали настоящие археологические изыскания на богатых древностями маркизских островах. Билу посчастливилось. Под платформой, на которой стояли идолы, он нашёл подающийся датировке древесный угол. Теперь можно было установить, когда изваялись этих истуканов, и сравнить их возраст с возрастом великанов острова Пасхи. И кроме того, нам оставил здесь свой привет один из длинноухих. Может быть, его похоронили с почестями, может быть, принесли в жертву богам и съели, а остались от него только две огромные серьги, да истлевшие кости в погребальной камере в толщине каменной кладки. Радиоактивный анализ найденного угля в лаборатории показал, что старшие статуи Маркизского архипелага были воздвигнуты около 1300 года нашей эры, или лет через 900 после того, как на Пасхе впервые поселился человек. Так что отпадает догадка некоторых исследователей, будто низкорослые маркизские идолы предки великанов острова Пасхи. Пока мы работали в лесу на острове Нухухиво Арне и Гонсало с отрядом рабочих трудились под пальмами Хяоа в том же архипелаге. Таким образом, мы посетили и исследовали все места в Тихом океане, где найдены статуи. Ещё раньше на Рае Вае Вае Арне и Гонсало нашли много неизвестных небольших скульптур и провели интересные раскопки культовых сооружений и жилищ. На Хива О, они искали данные для датировки тамошних идолов и сделали слепок с самой большой из маркизских статуй. Впрочем, после острова Пасхи нам этот 2,5-метровый стукан показался карликом. Арны и Гонсало получили последние мешки из нашего трёхтонного запаса зубоврачебного гипса, а большая часть ушла на форму десятиметрового пасхальского идола. Его копию мы задумали установить в музее Кон-Тики Восла над моделью пещеры с каменными ключами и диковинными скульптурами. Блаженствуя в заводи, я мысленно повторил весь наш рейс, и остров Пасхи представился мне в виде господствующего центра. 11 маленьких причудливых фигур в долине Тайпи, да, горская статуя в долине Пуа Мау на Хиваоа. Они казались какими-то случайными, И жалкими, рядом с полчищами гордых великанов раннего и среднего периодов острова Пасхи, так сказать, крошки со стола богачей. Такое же впечатление производили единичные скульптуры Питкарна и Раивааваа. Остров Пасхи с его высокой культурой хочется назвать краеугольным камнем в древней истории восточной части Тихого океана. Один современный исследователь объяснял всё, что происходило на Пасхи климатом. Дескать, сравнительно прохладная погода не располагала к люbbовному техам и праздности, как на других островах, а отсутствие леса заставило островитян обратить своё рвенье на камень. Но если говорить о любви, то кое-кто из нашей команды никак не соглашался с этим исследователем. И если каменные идолы должны появляться там, где холодно и нет леса, то после викингов в Исландии должны были остаться огромнейшие скульптуры. Вообще, ни одна из древних культур Северной Европы и Северной Америки не знала антропоморфных монолитов. Даже эскимосы не занимались ваянием. Зато каменных истуканов находят от Мексики до Перу, в том числе в жарких лесах Центральной Америки. Видно, не так уж это естественно, чтобы человек, взяв рубило, принялся долбить гору. Нигде, даже в холодных горах Новой Зеландии, никто не наблюдал полинезийцев за таким занятием. Для столь грандиозных работ нужен, как правило, долгий, накопленный в веках опыт, и нужны люди фантастического трудолюбия и творческого пыла, вроде бургомистра острова Пасхи, этого океанного упрямца, я никак не назвал бы типичным полинезийцем. Мне вспомнилось, как он стоял на пороге, и позади него лежали на полу десятки диковинных скульптур, а рядом, под левым коленом, незримый акуаку. -Аку. Мне стало зябко, я вылез из воды, лёг на горячий камень и задремал под лучами тропического солнца. Водопад кропил меня мельчайшими капельками, я чувствовал себя превосходно. В мыслях я был на острове Пасхи. Мысли мой Аквааку летели по моему хотению в любой конец так же быстро, как Аквааку бургомистра переносился в Чили и в другие далёкие страны. Как представить себе Аквааку бургомистра, вряд ли Педро Атон сам сумел бы чётко описать его невидимую оболочку, а суть Аквааку, наверное, составляли собственные мысли дона Педро, его совесть, интуиция, Всё то, из чего складывается понятие о незримом духе, что-то крылатое, бесплотное, способное вести тело на удивительные дела, покуда оно живо, и сторожить пещеру после того, как владелец её исчез и кости его истлели. Обращаясь к своему акуаку -аку за советом, пургамистр стоял такой же притихший и молчаливый, как при переговорах с спокойной бабушкой. Стоило мне тогда заговорить и нарушить ход его мыслей, как бабушка пропала. Да, погрузившись в раздумье, он вопрошал свою совесть, прислушивался к собственной интуиции, говорил со своим акуаку. -аку». Назовите как хотите, всё то в человеке, чего не измеришь метрами и килограммами, бургомистр называл это акуаку. Я -аку» обычно помещал его у своей левой ноги. А что тут такого? Ведь этот акуаку -аку» вечно скитался в самых удивительных местах. Бедный мой акуаку. -аку». Целый год ходит за мной на привязи и не дают ему вольно пространствовать. Мне показалось, что я слышу, как он ропщет. Ты мельчаешь, сказал он. Кроме сухих фактов уже ничем не интересуешься. Что бы тебе поразмыслить обо всех тех удивительных вещах, которые происходили на Здешних островах в далёком прошлом, о разных людях, которые здесь жили, обо всём том, чего не увидишь роясь в земле. У нас научная экспедиция, ответил я. Большая часть моей жизни прошла среди учёных, и я утвердил им первую заповедь: задача науки чистое исследование, а не догадки, не попытки что-то доказать. Переступи заповедь, сказал Акуаку. Растермаши их! Нет, решительно возразил я. Я уже сделал это в тот раз, когда мы дошли до Полинезии на плату. Теперь же речь идёт об археологических раскопках. Акуаку -Аку фыркнул. Археологи тоже люди. Прости меня. Уж я-то видел. Я велел ему замолчать и брызнул водой на комара, который отважился залететь в облако распылённой влаги, окружающее водопад. Но мой акуаку -Аку не унимался. Откуда, по-твоему, на Пасхи появились рыжеволосые люди, спросил он. Помалкивай, ответил я. Мне известно лишь то, что они были там, когда остров впервые посетили европейцы, и что бургомистр происходит из рыжеволосого рода. Кроме того, все каменные великаны носили красный парик. Вот и всё, что можно сказать, оставаясь на твёрдой почве фактов. Если бы рыжеволосы и не покинули твёрдую почву, они бы никогда не открыли остров Пасхи, пошутил мой Акуаку. -Аку. Я не хочу строить догадки, сказал я и повернулся на живот. Не хочу говорить о том, чего не знаю точно. Отлично. Расскажи, что ты знаешь, а я дополню тем, чего ты не знаешь, предложил мой Акуаку. -Аку. Кажется, разговор начал налаживаться. По-твоему, волосы у них порожелели из-за погоды на острове? продолжал он. Что ты об этом знаешь? Вздор, сказал я. Я отлично знаю, что рыжеволосые должны были быть в числе первых поселенцев, хотя бы несколько человек. А ещё где-нибудь по соседству они жили? На многих островах, например, на Маркизских, а на материке, в Перу, когда испанцы открыли империю инков, Педро Писарро записал, что среди низкорослых и смуглых анских индейцев выделялся господствующий род инки, высокие ростом и белокожие, белее самих испанцев. Он особо упоминает белых рыжеволосых людей, которых видел в Перу. А мумии На тихоокеанском побережье у Паракаса в песчаной пустыне найдены большие усыпальницы, в которых превосходно сохранились многочисленные мумии. Если снять разноцветные бинты, оказывается, что у одних мумий густые, жёсткие чёрные волосы, как у большинства индейцев, а у других, хотя они лежали в тех же условиях, волосы рыжие, иногда каштановые, тонкие и шелковистые, как у европеоидов. Высокий рост и длинная голова тоже резко отличают их от нынешних индейцев Перу. Специалисты изучили волосы рыжих мумий под микроскопом и нашли в них все признаки, по которым принято отличать европеоидный тип волос от монгольского или индейского. А что говорят легенды? Ведь в микроскоп всего не увидишь. Легенды ничего не доказывают. Но всё-таки, что они говорят? Песару спросил: "Кто эти белые рыжеволосые люди?" И тогда инки ответили, что это последние потомки Виракочей, а Виракочи божественное племя белых бородатых людей. Когда в империю инков пришли европейцы, их сразу назвали виракочами, так они были на них похожи. Известно, что именно поэтому Франциско Писарро, с горской испанцев беспрепятственно проник в сердце империи, захватил в плен солнце короля и покорил все его владения. Воинственный полчище короля не тронули чужеземцев. так как приняли их за вернувшихся из тихого океана веракочей, ведь одно из главных преданий сообщает, что предшественник инков, солнце-король Контики Веракоча ушёл из Перу в Тихий океан со всеми своими подданными, а на высокогорном озере Титикака испанцы увидели самые величественные во всей Южной Америке развалины Тиуанако. Исчерченная искусственными террасами гора, классическая кладка из великолепно обработанных огромных блоков, множество крупных каменных статуй. Испанцы спросили индейцев, кому всё это принадлежало. Знаменитый летописец Сиаса де Леон услышал в ответ, что могучие сооружения Тиуанако были созданы задолго до прихода инков к власти и строили их белые бородатые люди, такие же, как сами испанцы. А потом Воятели бросили свои статуи и стены во главе со своим вождём Контике Веракоча ушли в Куско, а оттуда спустились к тихому океану. Прозвище Веракоча, что означает морская пена, им дали потому, что они отличались белой кожей и исчезли, как исчезает пена на волнах. Так, заметил мой Акуаку, -Аку, а ведь интересно, правда? Но это ничего не доказывает, возразил я. Ничего, повторил мой Акуаку. -Аку. Мне опять захотелось освежиться в заводе, но когда я вылез, акуаку был тут как тут. "Бургомистр происходит из рыжеволосого рода", сказал он, и он и его предки, которые вытесыли огромных истуканов, называли себя длинноухими. Странно, правда, что они придумали удлинять себе уши, так что мочки свисали до плеч. "Не так уж и странно", ответил я. Такой же был обычай на маркизских островах и на Борнео, и у некоторых племен Африки. И в Перу? И в Перу испанцы записали, что главенствующие инкские роды называли себя Орехонес для науки, так как им, чтобы отличаться от подданных, разрешалось искусственно удлинять мочки ушей. Причём, когда прокалывали уши, это обставлялось как торжественный обряд. Педра Писаро отметил, что белая кожа была особенно присуща длиноухим. А что говорит предание? Пасхальское предание говорит, что этот обычай был привнесён извне, что первый король привёз с собой длиноухих и прибыл он с востока, 60 дней шёл через океаны, всё время правил на закат. На востоке была империя инков. Что говорят там предания? Они говорят, что Контики Веракоча, когда отплыл на запад, Вив с собой длинноухих, последнюю остановку на пути от озера Титикака к Приморью, он сделал в куска, провозгласил: "Здесь вождём некого Алькавису" и повелел своим преемникам удлинять себе уши. Когда испанцы пришли к озеру Титикака, они и там услышали от индейцев, что Контики Веракоча был вождём племени Длинноухих, которые плавали по озеру на камышовых лодках. Дезкоте эти люди прокалывали себе мочки ушей и вдевали большие кольца из камыша тотора, причём называли себя рингрим, что значит ухо. По словам индейцев, эти самые длинноухие помогали контики веракоче переносить и укладывать огромные, больше 100 тонн каменные блоки, которые можно увидеть в ТИАУАНАКО. Как же они управлялись с такими махинами? Этого никто не знает. Длинноухие из ТИАУАНАКО Не оставили после себя бургомистра или кого-нибудь ещё, кто бы мог показать потомкам древние приёмы. Но у них были мощёные дороги, как на острове Паски, а некоторые из самых больших блоков очевидно были перевезены через озеро Титикака. Это огромное внутреннее море, на больших камышовых лодках, потому что такой камень есть только в потухшем вулкане Капиа на противоположном берегу, в 50 км от Тиауанако. Я сам видел у подножия горы громадные блоки, которые ждали своей очереди, и по соседству остатки причала. Местные индейцы называют его Гаки Тюанакокама или путь в Тюанако. Кстати, соседняя гора называется Пуп Вселенной. Кажется, ты начинаешь мне нравиться, пропел мой акуаку. -аку. Ты начинаешь мне нравиться. Но ведь остров Пасхи тут совсем ни причём, сказал я. Разве ко мыши, с которого они связали свои лодки, не Скирпустотора? Тот самый, что с Пасхальцы откуда-то привезли и посадили в своих кратерных озёрах. Тот самый, а важнейшим растением на Пасхе, когда остров посетили Рогивен и капитан Кук, ведь был батат, который пасхальцы называли кумара. Да. И ботаники показали, что это растение южноамериканское и могло попасть на остров Пасхи только с помощью человека. А в Перу индейцы тоже называли его кумара. Верно? Тогда я задам тебе ещё только один вопрос, после чего скажу ответ на задачку. Зная, что инки были мореплавателями, можем мы допустить, что их предшественники в Перу тоже выходили в море? Да. Мы знаем, что они много раз посещали Галапагосские острова, и мы знаем, что в доинкских могилах Паракаса, как раз там, где найдены рыжеволосые мумии, лежит много гуаров с резной рукояткой. Гуары без папируса не применяются, а паруса устанавливают на судах. Так что она, гуара, убедительнее всех легенд и учёных трудов говорит о развитии морского дела в Перу. Так вот, я тебе кое-что скажу. Я не хочу тебя слушать. Ты начинаешь делать выводы вместо того, чтобы придерживаться фактов. У нас научная экспедиция, а не сыскная контора. Допустим, согласился Акуаку. Ну чего бы стоил Скотланд-Ярд, если бы следователи только собирали отпечатки пальцев и не пытались схватить преступника? Я не нашёлся, что ответить, и мой мучитель продолжал. Ладно, поговорим о другом. Рыжеволосые и длинноухие вытёсывали на острове Пасхи длинноухие хидалов с красными волосами. То ли потому, что зябли, то ли потому, что прибыли из страны, где умели переносить большие камни и воздвигать статуи. Но вот появились короткоухие полинезийцы, которые не зябли, и которые нашли на острове достаточно дерева, чтобы вырезать птиц-человеков и длинноухих бородачей с тонкими горбатыми инкскими носами. Откуда они пришли? С других островов Полинезии, а туда, судя по языку, они дальние родственники низкорослых людей с плоскими носами, обитателей Малайского архипелага, что лежит между Азией и Австралией. Как они оттуда попали в Полинезию? Этого никто не знает. Ни в самой Полинезии, ни на других островах на пути к ней не найдено никаких следов. Мне думается, они прошли по течению вдоль берегов Азии до северо-западной Америки. Здесь на островах у побережья обнаружены очень интересные следы. И здесь строили огромные двойные палубные лодки, которые могли опять с ветром и течением доставить людей дальше на Гавайский архипелаг и другие острова на юге. Одно очевидно, они последними, быть может, всего лет за 100-200 до европейцев достигли острова Пасхи. Если длинноухие пришли с востока, а короткоухие с запада, значит, в этих водах можно плавать в обе стороны. Конечно, можно. Да только в одну сторону сделать это куда легче, чем в другую. Взять первые плавания путешественников из нашей части света. Европейцы утвердились в Индонезии, по берегам азиатского материка, но ещё долго ни одно судно не пыталось выйти оттуда в Тихий океан, ведь ни ветер, ни течение этому не благоприятствовали. Только после того, как Колумб по ветру и течению достиг Америки, португальцы и испанцы уже оттуда вышли с ветром и течением дальше и постепенно узнали острова великого океана. Полинезия и Меланезия были открыты испанцами, которые следовали описаниям инкских мореплавателей и шли по течению от берегов Перу. Микронезия, включая Палау и другие острова у берегов Азии, тоже была сперва достигнута из Южной Америки. А пройти обратно тем же путём испанцам не удавалось, так было сотни лет. Из Мексики и Перу каравеллы шли до Азии в тропическом поясе, когда же надо было возвращаться, следовали до Америки с течением к России через пустынные воды к северу от Гавайских островов. Почему от малайских пирок или от бальсовых плотов и камышовых лодок инков мы должны требовать больше, чем от европейских каравелл? Помнишь француза де Бишопа? который собирался выйти на бамбуковом плату, стоите, когда мы туда заходили. Однажды он задумал пройти на примитивном судёнышке из Азии в Полинезию. Ничего не вышло. Тогда он стартовал из Полинезии в Азию и развил отличную скорость. И вот теперь он задумал достичь Америки на бамбуковом плату из Полинезии. Ему придётся уйти далеко на юг в холодное антарктическое течение. Может быть, он, европейцы выдержат холодные штормы тех широт, но если даже он благополучно подойдёт к берегам Южной Америки, самое трудное ждёт его на последнем отрезке, потому что течение круто поворачивает на север, и его надо пересечь. Не справится, его понесёт обратно в Полинезию по тому же пути, каким шёл Кунтики, а потом и одинокий американец. Одно дело плыть на пароходе, одно дело путешествовать по карте карандашом. Совсем другое выйти в океан на первобытном су дёнышке. Я остановился, ожидая, что скажет мой Акуаку. -Аку. Он уснул. Так на чём мы остановились? заговорил он, когда мне удалось его растормошить. Ах, да, мы говорили о короткоухих дальних родичах малайцев. Вот именно, о дальних родичах, потому что это не были малайцы. На пути через океан они явно где-то задержались. Дамачасти изменился их язык, но ещё больше физический тип. Антропологи различают полинезийцев и малайцев по всем признакам от формы головы и носа до роста и типа крови. Только лингвисты видят между ними родство. Вот что странно. И кому же мне, бедненькому, верить? Тему другим, пока речь идёт о фактах. И никому из них, когда они пренебрегают друг другом порызь, составляют мозаику. В этом Сила чистого исследования, ответил я. И в этом его слабость, сказал мой Акуаку. -Аку. Большинство специалистов сознательно ограничивают свой кругозор, зарываются всё глубже и глубже каждый в свой шурф, пока совсем не перестают видеть друг друга, а что-то да будут аккуратненько складывают наверху. Вам не хватает ещё одного специалиста, который оставался бы на поверхности и обобщал результаты. Работа для Акуаку, -Аку", заметил я. Нет, работа для учёного, сказал мой Акуаку. -Аку. Но мы могли бы ему кое-что подсказать. Мы говорили о возможной связи между малайцами и короткоухими, ещё раз напомнил я. Как ты, Акуаку, -Аку рассудишь, если языковеды говорят да, а антропологи нет? Если языковеды скажут, что негригарлима и индейцы йуты вышли из Англии, я предпочту послушать антропологов. Будем держаться Тихого океана. Только глупец станет пренебрегать данными языковедения. Язык одним ветром не переносится. Язык может найти много путей, ответил мой Акуаку. -Аку. Но уж во всяком случае он не может переноситься один против ветра. Если физический тип людей не совпадает, значит, что-то случилось в пути, пролегал ли этот путь на севере или на юге. Далеко внизу показался садник. Это врач экспедиции привёз из далёной Таиохая полную сумку пробирок с кровью для анализов. На всех островах, где мы побывали, он брал кровь. Вожди, старики и местные власти помогали отобрать тех, кого ещё можно было считать чистокровными. Стоите, мы самолётом отправили пробирки в термосе с со льдом в Мельбурн, в лабораторию Стран британского содружества. Следующая партия будет выслана из Панамы, а самую первую вёз Пинто. Впервые оказалось возможным исследовать кровь туземцев Полинезии по всем наследственным признакам. Прежде были изучены только факторы А, Б, 0. Причём выяснилось, что в крови полинезийцев нет фактора Б. Но это же отличает аборигенов Америки, тогда как в Азии, Индия, Китай, Малайские острова и в Маланезии, Микронезии у всех народностей найден этот фактор. Интересно, что нам поведает кровь? сказал я своему Акуаку. -Аку. Тогда я ещё не знал, что доктор Симонс и его коллеги после тщательнейшего анализа установят что все наследственные факторы, взятые на микрови, говорят за прямое происхождение от аборигенов Америки и резко отличают полинезийцев от малайцев, меланезийцев, микронезийцев и других азиатских народностей. Этого даже мой акуаку -аку не мог предположить моих, простите, в своих самых смелых мечтах. Я азяп и решил одеться Потом в последний раз посмотрел на скалу, с которой срывался ракочущий водопад, надбегающие по мху бусинки. Два жёлтых цветка гибискуса нырнули в завечь, поплясали на поверхности, потом ток воды унёс их вниз, под полог леса. Сейчас и я пойду вниз вместе с потоком. По течению легче идти. Недаром бегущая вода была проводником для первых путешественников, вела их к океану и дальше через океан. И вот мы уже стоим на корабле, кто на мостике, кто на корме, даже механики поднялись на палубу и благоговейно смотрят на крутые маркизские горы, за которые, как за испалинский занавес, медленно уходит восхитительная долина. Ещё видны пышные вечнозелёные дебри, скатывающиеся по склонам к морю. Буйные заросли словно оттеснили тонконогие кокосовые пальмы к самой воде. чтобы они стояли там и приветливо кивали всем, кто приезжает и уезжает. Эти пальмы придавали острову обжитой вид. Без них была бы однодикая красота. Мы упивались картинами и запахами. Скоро всё сольётся, превратится в эфемерную голубую тени уйдёт за край неба. Мы стояли под лучами тропического солнца с прохладными, благоухающими цветочными гирляндами на шее. Сейчас по обычаю полагалось бросить их в море и пожелать себе вернуться ещё на эти очарованные острова. Но мы медлили. Ведь стоит гирляндам лечь на волны, как они станут точками в конце нашей сказки. Я два раза уже бросал гирлянду в этом фантастическом краю и вот попал сюда в третий раз. Полетели за борт первые гирлянды. С мостика отсаный капитана Хартмарка Самый высокий мачты от туром младшевой второго Юнги легли на воду гирлянды от археологов и моряков, от фотографа и врача, от Ивана и меня. Маленькая Аннет взобралась на шезлонг около поручней на шлюпочной палубе. Привстав на ацыпочке, она долго возилась со своей гирляндой, потом из-за всех силуэнок бросила её через поручни. Я снял Аннет с шезлонга и поглядел вниз. 23 гирлянды, белые, И красные качались на кильваторной струе. Маленькой гирлянды Аннет среди них не было. Она зацепилась за поручни на следующей палубе. Несколько минут я смотрел на неё, потом решительно спустился и бросил её в воду. Зачем? С чувством выполненного долга я вернулся к своим товарищам. Никто не заметил моей отлучки, но мне отчётливо послышался чей-то смех. Если не поможет, Съешь куриную гузку, сказал мой аку аку.